«Вы не возражаете, если я закурю?» Никто не возражал. Никто, похоже, даже не услышал его слов. Каждый был занят своим. Кто-то задумался, закрыв глаза. Кто-то просматривал лежащие перед собой бумаги. Кто-то уставился в бесконечность. Райдер успел выкурить почти всю сигарету, прежде чем раздался чей-то голос. А это... Райдер», — сказал Барроун. «Мне кажется, вы ничего не упустили из виду». Он старался не смотреть на Митчелла. «Как вы считаете, Сассун?» «Я услышал вполне достаточно за это время и, думаю, дурака не сваляю, если скажу, что чутье вас не обманывает мистер Райдер». С улыбкой ответил впервые подавший голос Сассун. Я еще не упомянул о записке, которую оставила моя жена, когда ее похитили. Она пишет о том, что Морро упоминал о свежем воздухе, где они не промочат ноги. А это могут быть только горы. В горах базируется группа исламистов, причем... Совершенно открыто, что вполне характерно для самоуверенного и наглого Морро. Называется она «Храм Аллаха» или что-то в таком роде. Ей официально покровительствует полиция. Защищает ее неприкосновенность. на Нахрапом их не возьмешь. Данный факт говорит о присутствии своеобразного чувства юмора у Морро. Адлер Хэйм находится в с которым у Левинтера есть телефонная связь. Думаю, у них наверняка имеется и вертолет. Об этом мы скоро узнаем. Я понимаю, это все только догадки, но уж больно хорошо все складывается. Таким очевидным фактом умный следователь не придает особого значения. А я дурак, не могу пройти мимо. Но именно этого Моро от нас, по-видимому, меньше всего ожидает. Как я понял, вы с Моро не знакомы, заметил Баров. К несчастью, нет. Однако с его собрались довольно неплохо. Надеюсь, не сделали неправильных выводов. «Вообще-то, надо заметить, он прекрасно разбирается в человеческой психологии», — заметил Паркер. «И это не просто слова. Сержанту Райдеру удалось засадить за решетку больше преступников, чем любому другому детективу в нашем штате». «Будем надеяться, удача не изменит ему и на сей раз». — У вас все, мистер Райдер? — Да, только два пожелания. Первое. Когда все закончится, и вы увидите мою жену, передайте ей спасибо. Если бы она не заметила, что преступник одноглазый и не почувствовала, что что-то не так с его руками, мы бы до сих пор ходили в потемках. Я сейчас даже не совсем уверен, права она или нет. И второе пожелание. Размыслите о своеобразном чувстве юмора у моро Кто-нибудь может мне ответить, почему Ван Стрейхер построил Адлерхэм высоко в горах? Никто ответа не знал. Готов поспорить. моро знал, что... Смертельно боялся наводнений. Какое-то мгновение все молча сидели, как громом пораженные. Наконец Барро встрепенулся и дважды нажал на кнопку. Дверь открылась, и в комнату вошли две девушки. «Принесите что-нибудь выпить», — сказал Барро. Девушки подошли к одной из стен комнаты и отодвинули в сторону скользящие деревянные панели, Несколько минут спустя Барроу поставил бокал на стол. В общем, пить я не хотел, но мне надо было подумать...